«Глава сорок Егор. Поговорив с Маратом, я направился домой. Опустил окна в салоне автомобиля, прохладный воздух бил в лицо, проветривал мозги. Отчетливее стал понимать, что мне все это время не давало покоя. Может ведь быть, что Ваня мой сын. Я отчетливо помню, что в ту ночь не предохранялся. Не пацан ведь был, а сечек до того случая ни разу не произошло». А тут? Хотел ее безумно, почувствовать всю желал. Крышу снесло так, что я как мальчишка наслаждался каждым мгновением. Я у Рады был первым, любила она по-настоящему. А с утырком, скорее всего, от отчаяния связалась, чтобы меня забыть. Нужно вначале точно убедиться, что мои подозрения не беспочвены, а потом только думать и пускать пары из носа. Хотя имею ли я право хоть в чем то ее упрекнуть? Тем утром именно я отрезал все пути назад. Вернувшись домой, хотел позвонить матери и Машке, сообщить, что приехал в Москву, но появились более важные дела. Включил ноутбук и вошел в базу персональных данных. Хорошо, что приказал создать электронную версию. Стал искать нужное мне личное дело. Беляева Радмила. Вхожу в графу «семья», где данные только о Ване. Запоминаю дату рождения — Тут небольшая заминка, потому что точной даты свадьбы сестры и Миши я не помню. Прошло больше шести лет. Такие вещи мужчины в голове не держат за ненадобностью. Мы в лучшем случае запоминаем время года, было тепло или холодно. Можно позвонить маме или тигру и уточнить число и месяц. Машку спрашивать не стоит, она начнет вопросы задавать. Набираю маме. Она практически сразу поднимает трубку. «Егор, как хорошо, что ты позвонил». Голос расстроенный, дрожит. «Мама, что случилось?» Закрадывается беспокойство. «У отца сердечный приступ. Сейчас его везут в больницу. Мы с Сергеем едем за каретой скорой помощи. Ты когда в Москву приедешь?» Слушаю мать, пытаясь вызвать в себе чувство сострадания к отцу, а не выходит. «Маму жалко. Не станет отца, она потеряется в этом мире. Не приспособлена ни к чему. Привыкла, что за нее все решает отец». Потеряется, стервятники конкуренты Лютого все растащат. Мне ничего из бизнеса отца не нужно, но за мать обидно. Наверное, это единственная причина, по которой я желаю ему скорее поправиться, чтобы во все это самому не пришлось встрять. Не бог я, чтобы решать, кому жить, кому умирать. Этим отец был грешен. Я в Москве, мама. Недавно приехал. Утром планировал к тебе в гости наведаться, но, видимо, раньше увидимся. Ты Маше сообщила? «Нет, Егор, я так испугалась!» Она начинает плакать. «Ты успокойся, я сейчас приеду. Маше сам позвоню. Врачи что сказали?» «Инфаркт у отца». «Держись, я скоро». Выехав из гаража, набрал другу. «Ты, как всегда, не вовремя». Шутя ответил Миха, приняв вызов. Я не хотел расстраивать Машку, решил сообщить другу, а он найдет нужные слова, как сообщить жене. «Лютый в больнице с сердечным приступом. Я сейчас еду туда. Ты Машку предупреди». «Мы подъедем. Адрес называй». Тут же звучит в ответ. В этом весь тигр. Машка удачно влюбилась, хотя раньше я так не думал. Ждал кучи проблем от их брака, но Петрович с сыном удачно все разрулили. Лютый им столько проблем создал, а Миша, не задумываясь, готов приехать, чтобы помочь, если будет нужно. «Дети спят, Интересуюсь у друга». Родители присмотрят. «Что случилось?» Слышу голос Маши. «Суши волосы, сейчас расскажу». Ему не хочется расстраивать жену, вот и не спешит откровенничать. Плохо, что мы с отцом последние годы практически не общались. С Машей они и вовсе расстались врагами. Случись сейчас с ним непоправимое, груз этот ляжет на нас. Неважно, кем он был при жизни, но после смерти родные находят причины в чем то себя корить». Отпускать нужно с миром. Тигр, сколько лет Машка не виделась с отцом? Последний раз виделись перед свадьбой, когда я ее забирал из вашего дома, сообщает друг. Я все-таки предполагал, что они хоть где-то пересекались. Оказывается, нет. Тигр, извини, я не помню точную дату вашей свадьбы, напомнишь? Вспоминая, что собирался об этом спросить маму. Да, ладно, нашел, за что извиняться. Я тоже забыл дату твоей свадьбы. В свадьбу мы сыграли. Тигр называет дату. Тут и считать не надо. Через девять месяцев родился Ванька. Не могла ведь Рада на следующий день с этим утырком переспать. Егор. Я тупо выпадаю из реальности. В голове шумит кровь. Ощущение, что мозг сейчас взорвётся. Съезжаю резко на обочину. Включаю аварийку, потому что в таком состоянии я хреновый водитель. Не хотелось бы натворить бед. Егор? Доносится сквозь шум в голове голос тигра. «У тебя все нормально?» «Да». Камень в лобовое попал, стекло целое. «Откуда только на дороге взялся?» Убедительно вру. «Ладно, тогда я с Машей поговорю, через час подъедем». Я отбрасываю трубку на пассажирское сиденье и роняю голову на руки, сложенные на руле. Полный раздрай в душе, в голове. Эмоции разрывают. В таком состоянии думать невозможно. Невозможно ответить ни на один вопрос, который разрывает мне башку. В голове словно рванула граната. Но я живу, дышу, двигаюсь. Ощущение, что на автомате. Годами учился быть хладнокровным в любой ситуации. А тут не получается. Сердце жжет. Вот тебе и не будет никогда детей, и род Лютаевых на мне закончится. А у меня, оказывается... Наследник растет. Почему она не сказала, если он мой? Вспоминая лицо Ивана, я все больше убеждался, что мой. Похож ведь на меня в детстве. Не скажу, что моя копия, но сходство имеется. Точно может подтвердить анализ ДНК, хотя сначала нужно выслушать Раду. Достал телефон, набрал ей, но сбросил звонок до того, как пошли гудки. Я не готов к разговору. Не готов выслушать и принять ее версию событий. Как успокоиться и начать думать? Время шло, я начинал злиться: на себя, на ситуацию, на раду. Вспоминал утырка, которого Ваня считал своим отцом носитель смертельного вируса, который жил рядом с моим ребенком. Что там у них в семье происходило? Имею ли я право в чем-то винить Раду? Я даже точно не знаю, мой ли Ванька. Не могла она после меня к другому в постель лечь. Я сам после той ночи не был ни с кем. Позже уже пытался вытравить ее из башки. Не могу я, родная, в тебе разочароваться, не могу. Ты бы не стала врать утырку, что Ваня его сын. Как не сойти с ума? Завожу двигатель, выезжаю на дорогу. Отец в больнице, нужно поддержать мать. Личными проблемами займусь, когда думалка заработает».